Мой маленький друг, здравствуй. Это я, сказочник. Сегодня я буду читать тебе историю про кота Игнасия, трубачика Федью и одинокую мышь. Написала ее Людмила Улицкая. Послушай. У мышей, как всем известно, очень большие семьи. У каждой мыши, кроме многочисленных братьев и сестер, кроме родителей, бабушек и дедушек, есть еще пять-шесть поколений предков. Мышь, о которой пойдет речь, была одинокой. Ее муж еще в молодые годы утонул в большом кувшине молока. Дети выросли и переехали в другой город, кроме одного сына, который и вовсе поселился на пароходе, а пароход ушел в кругосветное плавание. Родители давно погибли от несчастного случая, старая изба, в которой они жили, развалилась. Правда, оставались еще бабушки, дедушки и множество пра-пра-пра-пра родителей, но характер у нашей мыши... которую все давно уже прозвали одинокая мышь, был нелюдимой, вернее было бы сказать не мышиной. Она очень редко виделась со своими родственниками и ограничивалась тем, что посылала им поздравительные открытки к Новому году. Это было очень хлопотное дело, ведь надо было написать сто восемьдесят восемь открыток, чтобы успеть написать такую кучу открыток. Одинокая мышь начинала эту работу с того самого дня, как только выпадал первый снег, и никогда не успевала закончить к Новому году. Последнюю открытку она обычно писала тогда, когда появлялась первая травка. Поскольку спешить уже все равно было поздно, одинокая мышь складывала все открытки в верхний ящик своего стола и опускала их в почтовый ящик в тот самый день, когда выпадал первый снег, и пора было начинать заново писать 188 поздравительных открыток к следующему Новому году. От этой бесконечной писательской работы у одинокой мыши немного испортилось зрение, ей пришлось заказать себе очки, но все-таки она любила писать эти поздравления, ведь когда пишешь письма, не чувствуешь себя одинокой, и к тому же есть надежда, что придет ответ. Правда, деревенские родственники одинокой мыши были неграмотными и никогда не отвечали ей на поздравительные открытки, но когда они изредка приезжали по делам в город, то привозили замечательные подарки. Один троюродный брат привез ей однажды целую головку подсолнуха, набитую семечками, а один двоюродный дедушка кусок сала размером почти со спичечную коробку. Что касается городских родственников, то они, несмотря на то, что были грамотными, тоже не отвечали на ее новогодние послания, поскольку были очень занятыми. Зато они званили ее иногда по телефону, и это тоже было приятно. Ведь когда звонит телефон, не чувствуешь себя такой одинокой. Одинокая мышь долгие годы работала в переплетной мастерской. Она умела замечательно быстро прогрызать кожу, очень аккуратно подравнивать зубами толстые стопки бумаги. Это была ее дневная работа. Свои ночные часы трудолюбивая мышь тоже не тратила даром. Работала ночным сторожем на большой городской свалке. Ее ночные прогулки почти всегда были плодотворными, и к утру она набивала свой рюкзачок кое-каким добром. К этому надо добавить, что одинокая мышь никогда не выбрасывала того, что однажды попало в ее дом. В конце концов у одинокой мыши скопилось великое множество всякого добра, которое завалило всю машину и квартиру и причиняло массу неудобств, как это всегда бывает с имуществом, и чем его больше, тем больше от него неудобств. И чтобы это прекрасное имущество, собранное тяжелым ночным трудом, не портилось, не ломалось, не путалось, не терялось, не трескалось, не билось, не плеснивело и не червивело, не высыхало и не гнило, мышь решила заказать огромный шкаф. Известный в городе краснодеревщик Жучок Шашель взялся за работу. Целый год Шашель вместе со всей своей семьей вытачивал для мыши шкаф, а когда работа была закончена, оказалось, что шкаф этот вполне заменяет дом. В середине шкафа устроили настоящую печь с дымоходом, и одинокая мышь поселилась в двух маленьких комнатах внутри своего замечательного шкафа. Сколько в этом шкафу было ящиков, полок, отделений и углублений, и сам Шашель не знал, потому что даже самые маленькие из его детей, которые еще не умели считать до трех, принимали участие в постройке шкафа и вытачивали самые маленькие из ящичков по своему разумению и по своему размеру. А сколько там было потайных замочков, секретных пружин и защелок. Но о самом большом секрете, который скрывался в глубинах шкафа, одинокая мышь и понятия не имела. Хитрый шашель провел потайной ход из шкафа прямо в дымоход». на всякой случай, ведь когда у тебя такая большая семья, заранее никогда нельзя знать, что может понадобиться через год. Итак, возвращаясь к ястичкам, нельзя не сказать, что кроме Разнообразие размеров они поражали и разнообразием формы. Для перьев, карандашей, ручек, ложек, свечек, батареек для электрического фонарика ящички были длинные, вроде пеналов, а для круглого сыра, например, голландского, который выделывается в виде головок, и ящичек был круглый. Были и полки для книг. Одинокая мышь еще со времени работы в переплетной мастерской очень любила книги, особенно старинные в переплетах из настоящей кожи и очень приятными на вкус иллюстрациями. Была и вешалка с платьями новыми, поношенными, просто старыми и такими ветхими, что одинокой мышь иногда приходило в голову. Не подарит ли их бедным людям? Зашитаясь в белую простыню, Висела на вешалке половина енотовой шубы. Мышь надеялась когда-нибудь найти к ней Недостающую половину. Четвертый этаж сверху по правой стороне Занимал отдел зубных щеток и шляп. Пятый — лампы и свечи. Шестой — футляры для хвоста. Все лежало на своих местах в своих коробочках под своим номером. Мышь больше всего на свете любила свой дом шкаф и часами любовалась своими богатствами, перекладывала и перевirала их. В шкафу было много всяких тайничков. Но главного секрета Шашеля мышь не знала. Шкаф имел через дымоход выход на крышу.